«Не ждал?» — сказал Степан Аркадьевич, вылезая из саней с комком грязи на переносице, на щеке и брови, но сияющий весельем и здоровьем. «Приехал тебя видеть!» «Раз!» — сказал он, обнимая и целуя ее. «На тяге постоять два и лес в Ергушеве продать три!» «Прекрасно! А какова весна? Как это ты на санях доехал?» «В телеге еще хуже, Константин Дмитриевич», — отвечал знакомый ямщик. «Но я очень, очень рад тебе», — искренно улыбаясь детски радостную улыбкою, — сказал Левин. Левин провел своего гостя в комнату для приезжих, куда и были внесены вещи Степана Аркадьевича. Мешок, ружье в чехле, сумка для сигар» и оставив его умываться и переодеваться, сам пока прошел в контору сказать о пахоте и клевере. Агафья Михайловна, всегда очень озабоченная честью дома, встретила его в передней вопросами насчет обеда: "Как хотите делайте, только поскорей", сказал он и пошел к приказчику. Когда он вернулся, Степан Аркадьевич, вымотый, расчесанный и сияя улыбкой, выходил из своей двери, и они вместе пошли наверх. «Но как я рад, что добрался до тебя!» «Теперь я пойму, в чем состоят те таинства, которые ты тут совершаешь». «Но нет, правда, я завидую тебе. Какой дом, как славно все, светло, весело, — говорил Степан Аркадьевич, забывая, что не всегда бывает весна и ясные дни, как нынче»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 и неудачи, и планы хозяйства, и мысли, и замечания о книгах, которые он читал, и в особенности идею своего сочинения, основу которого, хотя он сам не замечал этого, составляла критика всех старых сочинений о хозяйстве. Степан Аркадьевич всегда милый, понимающий все с намека, в этот приезд был особенно мил. И Левин заметил в нем еще новую, польстившую ему черту уважения и как будто нежности к себе.